Сердобольный Владимир Иванович и все еще смущенно поглядывающая на черта девица помогли старому алхимику обрести под ногами почву. Многоопытный Яков, смакуя подробности, распоряжался. «Так-так, майна, заноси! Да что вы с ним, как с хрустальным! Бестолковкой, бестолковкой вниз! Ничего!» «Разок приложится, глядишь, и поумнеет!» Профессор заметался по углам, горестно шамкая. «Опять неудача! Опять начинай все сначала!» Ассистентке удалось перехватить снующего челноком по лаборатории ученого за полу и насильно втиснуть в кресло. Экспериментатор был настолько разосадован неудачей, что, упершись бессмысленным взглядом в одну точку на столе, забормотала колесицу, напоминающую детскую дразнилку. ДНК и РНК обманули дурака, вместо матрицы рога ДНК и РНК. — Ты гляди, какой самокритичный! — Яков раскопал таки в лаборатории спирт. — Ну-ка, глотни! — «За чате <зачать> новостей и репотов. Не тушуйся, старина! Какие твои годы!» Черт держал в руках наполовину опорожненную банку, сквакавшей когда-то в каком-то тропическом болотце лягушкой. Увидев в лапе черта склянку с инвентарным экземпляром земноводного, профессор оборвал считалку, зашепелявил фальцетом, «Я бы попросил оставить в покое лабораторное имущество. И вообще, по какому праву вы находитесь в этом кабинете?» Ученый пронзительно глядел Владимира Ивановича и Якова. «Продуктами эксперимента вы, как это ни прискорбно, не являетесь. Оно естество обнаженное, без присущих чертям и грешникам искусственных покровов. К тому же оно неупотребляющее». — По какому праву? — Яков обозрел Хенева и, хлопнув себя по коленям, лапами захохотал. Дует, — Да дает, хипарь! Он достал удостоверение работников прессы. — Пресс поднш пресс, неоднократно аккредитовывались. Черт гордо глянул на ассистентку, отчего опять запунцевела. Ученый муж, по-видимому, удовлетворился объяснением. Тем более аксессуары, принадлежности к когорте борзописцев, были налицо. Ихенев и Яков так и не расстались с фотоаппаратурой. Потлатый профессор энергично вылупился из кресла и опять забегал по комнате. Я попиваю, дорогая моя редакция. Простите, Владимир Иванович остановил его. Как вы сказали? Насколько я понял, Термин опупеваю означает то, что вы медленно, но верно перерождаетесь. По имя науки самоотверженно производите опыты на себе. Какое самоотречение! Я преклоняюсь перед вами, профессор. Ученый беспомощно захлопал покрасневшими веками. — Извините, просто обговорился. — А что касается наших разработок... Я и моя ассистентка занимаемся очень важной серией опытов. Путем обсеривания молекул ДНК, как матрицы для РНК, в специальном растворе у какодексанта пытаемся получить генетическую модель морально совершенной особи. Совместно с теоретиками Института юридического прогнозирования надеемся на положительный результат. И хотя до окончания эксперимента еще далеко достигнутые успехи, радуют. Яков по натуре испытатель во всех формациях и проявлениях своего бесшабашного бытия склонил голову на бок и заинтересованно внимал закручиваемой речи профессора. И тот продолжал. «Вот, например, э -э, опыт номер 25-575». Вымученный из резервуара особь характеризуется, первое, матюкается через два предложения, определенный прогресс, в опыте 6996 особь ругалась через слово, второе, не пристает с домоганиями, даже будучи голодной, самостоятельно изыскивает пути насыщения. Ученый кивнул на обгрызенные ножки кресла. Правда, материализуется в несколько ином качестве. Появляются с тремя-пятью конечностями и с постоянным душком. Но это, так сказать, техническая сторона вопроса. Третье. Опыт 369431 интересен особью ярко выраженной патологической экспрессивностью. Профессор коснулся уже созревшего до желтизны синяка на скуле. — Что остается добавить? — Путь настоящего ученого неисповедим. Тернист и труден. Благодарю за внимание. Профессор взмахнул в поклоне прямыми, как солома, волосами, давая понять, что разговор окончен, и поискал глазами, чем бы промочить горло. — Яков... Без злого умысла подсунул ему банку с лягушкой, Которую продолжал держать в лапах. Ученый муж, вновь самоугубившись, Рассеянно принял посудину И машинально высадил до дна, Захрустев косточками квакушки. Проглотив последний живок деликатеса, Он опомнился и, побледнев, накинулся на ассистентку. — Что вы за спиртовали, коллега? Я же просил вести каталог только по причным земноводным. Причем здесь жабы, на бородавчатых у меня аллергия. Профессор шепелявил, брызгал слюной, сжимал и разжимал кисти худосочных рук. — Уволю! Специально создаете невыносимые условия труда. Суете палки в колеса? — Нет, я опупеваю, дорогая моя редакция. Профессор разбушевался и, не обращая внимания на посторонних, крушил то, что не успел смести взрыв. Ассистентка, интуитивно признав в Якове близкого «оно», спряталась за спиной черта и посматривала на ручные часики. — Не обращайте внимания, — прошептала дева, — ежедневная пятиминутка перехлест биотоков сейчас настроиться на лирическую волну. Ведь действительно, через каких-то пять-десять минут ученый угомонился. Итак, на чем я остановился? А, да, земноводные, пресноводные, тритоны, жерлянки, э, к вашему сведению, очень питательные мексиканские жабы. Кому-то по душе... Знал я одну жабу, бутербродную, сплюнул Яков. Владимир Иванович почувствовал, что его сейчас вырвет. Перед глазами, веленув плавником, опять промелькнула какая-то тень, напоминающая акулу. Волосы ассистентки превратились в колышащиеся водоросли, а ноги в переливающий чешуе русалочий хвост, жутко подвывая, «Удался эксперимент!» Она поплыла кругами по лаборатории. Русалка приблизилась к Ахеневу и, всасывая ухо в рот, доверительно сообщила «Не кушай жабов, импотентом станешь!» Владимир Ивановича вырвало, и он окончательно потерял сознание. Яков тоже Затейливо проскакав на одном копыте, хлопнулся рядом с боссом. ЛСД сработал повторно.